Черный куб здания на улице Ярыгина, жизнеутверждающий, встретил меня букетом солнечных бликов. А мой куратор Перепелкин и вовсе расцвел в улыбке, словно обрел во мне давно потерянного друга. «Пойдем, покажу тебе твое рабочее пространство». Приглашающий, поведя рукой, Перепелкин вышел в коридор и прошел к лифту. В Внял Максим, начисто проигнорировав пульт с кнопками от 0 до 5 прижал ладонь к одной из украшенных змеями зеленых панелей. И та, мягко щелкнув, отъехала в сторону. «Я только-только решил сохранять в любой ситуации покерфейс, как эта странная контора снова заставила меня удивленно выпучить глаза. За откатившейся панелью обнаружился еще один пульт» с гораздо большим количеством кнопок, начинавшимися от минус 1 до минус 22. Это как вообще? 22- это же около 70 метров, а вместе с коммуникациями наверняка еще больше, лишь немногим не дотягивает до самых глубоких станций метро в мире житницкой и флотской. широко улыбнувшийся перепелкин прожал кнопку минус два этажа. Понимающий кивнул на панели «Добро пожаловать в башню, Егор». «Башня. Ну и юморок у моего куратора. Башни устремляются к небесам, а это прям целое подземелье какое-то». Совершенно внезапно и молча двери распахнулись, явив небольшую комнату с внимательно смотрящим на нас мужчиной средних лет. Он сидел прямо напротив лифта, на типовом офисном стуле, А находящаяся справа от него единственная дверь не оставляла сомнений. Мы на месте назначения. Спуск на 20 этажей занял секунд 7 При этом движение кабины совершенно не ощущалось. На мой девятый этаж лифт возносил меня с превозмоганием каждого метра, и путешествие занимало более полуминуты. То, что дорога вниз, быстрая и легка, слышал каждый – Однако это скорее в философском смысле. В очередной раз подивившись, я прошел вслед за Максимом в дверь с табличкой «Отдел тестирования перспективной продукции 28». За ней обнаружился широкий и длинный коридор с рядами дверей по обе стороны. «Это твой рабочий этаж, Егор», – прокомментировал перепелки на очевидное. Если тебя устроит твое рабочее место, тебе будет выделена персональная ключ-карта, и уже завтра ты сможешь приступать к делу. Входя в здание, ты будешь проходить не прямо к лифту в административную зону, как сегодня, а по коридору налево от стойки контроля посетителей. Там ты и предъявишь ключ-карту, чтобы получить доступ к служебному лифту. В нем только панель, ведущая в башню. «Приложить карту, нажать двадцатый этаж. Другие тебе будут недоступны. По этому коридору до студии 14 Вот и она». Максим махнул рукой, и указанная дверь распахнулась, пропуская нас в большой зал, освещенный мягким сиреневым светом множество небольших светильников. «Никакие другие двери твоя ключ-карта не открывает». Рабочий день от 5 до 20 часов. Обязательный перерыв 12 часов. Здесь тебя будет встречать младший координатор Владимир. Его задача – мониторинг твоего состояния и техническая поддержка. Напоминаю, что несмотря на подписанный контракт, ты еще можешь отказаться от него. Например, если тебя не устраивает организация твоего рабочего пространства. До подписания третьего документа о принятии условий организации работы – это твое право. Контракт будет признан недействительным, без каких-либо последствий для всех сторон. Без последствий. Так я и поверил. Последние дни я провел не только взвешивая все «за» и «против», решая, стоит ли впутываться в эту мутную тему – Из-за коктейля чувств, от покалывающих подушечки пальцев страха и злости, до свербящего желания получить ответы. Наконец перестать бежать от прошлого и встретить его лицом к лицу. Я слишком устал просыпаться от душищих меня пальцами мертвого пустыгина кошмаров. То, что Марина слетела с катушек не сама собой, а помог ей именно Хорус, было очевидно. Она тоже получила предложение поработать на них, поработала, попутно сдала и меня, и загремела в психушку. А поскольку от самой Марины ответов мне уже не получить, то остается только попытаться пройти ее путем. И желательно пройти во все всеоружии и готовности, чтобы в конце этого пути не прилечь с ней рядом на соседнюю койку. При моем посещении, кстати, совершенно свободную... «Свою подготовку я начал с поиска информации, уже не прямолинейного, как мы привыкли забивать его в поисковую строку, а периферийного, пролистывая сотни форумов, смежных обсуждений и даже пабликов. В поле интереса попадало всё, что хоть как-то было связано с компанией и двумя её продуктами. Картина нарисовалась обескураживающая. Во-первых». Мною не найдено ни одного бывшего или действующего сотрудника компании, рассказывающего о своей деятельности. Во-вторых, за все шесть лет своего существования Хорос Дайнемикс размещал вакансии только временного найма в отделы тестирования. Никакие иные сотрудники никогда не нанимались. А значит... Либо наймиты все как один неукоснительно соблюдали договор о неразглашении, либо молчали по иным причинам, например, теряя саму возможность рассказать. После этого руки сами потянулись проверить статистику психических расстройств в области на предмет роста в последние годы. Однако тут годовые показатели оказались плюс-минус в пределах средних цифр за 10 лет. 250 человек на 100 тысяч населения. Последствия работы на компанию или отказа от таковой, тем не менее, были явные по неизвестной причине. Об этом не говорили. Отказываться я в любом случае уже не собирался. Раз встал на путь, следуй ему до конца. Разве что от меня потребовали бы совершать кровавые жертвоприношения или пить кровь младенцев? Однако ни пентаграмм, ни пыточных приспособлений не видно. Всё чисто и аккуратно. Установленные на вид в хаотичном порядке светильники давали освещение, как в каком-нибудь меланхоличном и романтическом баре. Несколько столов с огромными мониторами и многокнопочными то ли пультами, то ли футуристического вида клавиатурами – Четыре крупногабаритных кресла сулили удобство и долговременность пребывания. Мини-кухня фанила ароматом молотого кофе и удивляла тем, что я видел только в фильмах, распахнутыми сейчас дверцами кухонного лифта. Комфорт помещения сразу вышел на заоблачные высоты. Смущала только большая стеклянная колба между двумя столами. Ее предназначение для меня осталось загадкой. Неужели аквариум? Представив в нем перебирающих плавниками рыбок на фоне затопленного пиратского галеона и медитативное колебание водорослей, я окончательно расслабился. Обернулся к Максиму, замершему у двери, и изучающе разглядывающего, осматривающего помещение меня – «И какой из столов отводится мне?» По широкой и многообещающей улыбке собеседника, я понял, что именно этого вопроса он и ожидал. Человек явно получал удовольствие от своей работы. С довольным видом хитрющего кота Перепелкин медленно помотал головой. «Оба они закреплены за твоей техподдержкой Владимиром». Полюбовавшись с десяток секунд моим растерянным видом и удовлетворенно кивнув, он махнул рукой мне за спину. «Вот твое рабочее пространство». Я оторопело уставился на аквариум. Прямоугольная колба на небольшом возвышении, около трех метров шириной и более двух высотой. «Это что еще за шутки?» Прошедший мимо меня Перепелкин встал с ней рядом, простер в сторону колбы руку и тоном конференция объявил. «Перед тобой будущее, Егор. Будущее, доступное уже сегодня, лишь избранным и могущим за него заплатить. И что это такое? Присядем». Максим указал на кресло у левого стола и, подавая пример, Уселся. Устроившись в кресле, оказавшимся даже более удобным, чем мне казалось, выжидающий посмотрел на Перепелкина, демонстративно наслаждающегося моментом. Оттягивая объяснение, он распустил узел галстука и, чрезмерно аккуратно сложив в несколько раз, опустил его на стол. Заговорил старший координатор так же неспешно. «Как тебе наверняка известно». Человечество более 40 лет работает над вопросами совмещения человеческого восприятия мира и виртуальной реальности, созданием способа полноценного взаимодействия с ней, так называемого интерфейса или периферийного устройства. Может быть, даже знаешь о том, что люди уже воспринимают мир через ряд периферийных устройств. Это органы чувства. Самый простой пример – зрение. Окружающие нас фотоны движутся от предметов к глазам и, попадая на принимающие элементы, запускают химико-физические реакции, преобразующиеся в электрические импульсы, направленные в мозг, который и формирует итоговый результат. То же самое и со всеми остальными органами чувств, которых у человека гораздо более пяти. Вместе с тем, виртуальности не существует в физическом мире, чтобы ее можно было потрогать, увидеть или покачаться на ее волнах. Виртуальность – это искусственно созданная среда, со своими собственными физическими законами, зачастую противоречащими органам человеческого восприятия. Из этого следует, что полноценное взаимодействие с виртуальностью возможно либо созданием всестороннего интерфейса, охватывающего все существующие органы чувства человека, либо их полным отсечением с последующей интеграцией нужных данных напрямую в мозг. Второе, как ты понимаешь, это билет в один конец. Да, уже сегодня существуют технологии, позволяющие извлечь головной и спинной мозг с погружением сознания подопытного в цифровой объем. При этих словах Максима у меня оцепенели ноги, и, нервно сглотнув, я непроизвольно скосил глаза на аквариум. Уловив мое движение, Перепелкин расхохотался. «Егор, ну ты фантазер!» – проговорил он, отсмеявшись. Ты же читал контракт, я надеюсь. В нем нет ни строчки о подобном. Рабочим пространством является точка доступа к тестируемому объему информации. Точка доступа не может служить причиной причинения вреда физическому здоровью и отвечает требованиям безопасности условий труда. Процитировал Максим. В следующий миг веселье полностью исчезло с его лица, ставшего каменным. Да и наше устройство великовато для такого. В подобных операциях, как правило, используются метровые контейнеры. К тому же мы не мясники. Перепелкин сделал паузу, в течение которой я осмыслил его слова о том, что где-то есть и мясники погружающие чьи-то мозги на позвоночном столбе в виртуальные миры. Разумеется, некоторая часть поколений, воспитанных на сказках о покорителях вертмиров, согласится и на такое. В желаниях бежать от реальности они мечтают о рафинированных пристанищах, где не нужно держать тело в форме, болеть и исправлять нужду. В своих фантазиях они услаждают себя в эпических гаремниках среди сладострастных, всевозрастных суккуб и соблазняют неприступных для всех прочих тысячелетних богинь в образах девочек-подростков. Что ж, это их личная карма. Вот только нашим специалистам не удалось получить подтвержденную информацию о том, что такая процедура является стабильной. В мозгу погруженного постепенно начинаются процессы дегенерации. Искусственные электроимпульсы и питательная среда не в состоянии заменить собой биохимию человеческого тела. И этот вопрос будет решен не ранее, чем через пару десятилетий. А пока для такого погруженного в верт та самая верт сменяется галлюцинациями, и состояниями бреда. Следом за этим идет постепенное торможение всех мыслительных процессов. «Ты же будешь кофе? Без сахара, верно?» Не дожидаясь моего ответа, он прошел в мини-кухню и запустил кофеварку. От услышанного меня брала оторопь. Сказанное Максимом не было каким-то откровением. Оно просто заставляло сменить угол зрения на какие-то уже знакомые данные. К примеру, мне вспомнились многочисленные книги о воле и неволе попавших в виртуальные миры персонажей. Как правило, они все умные, отважные и удачливы. Победители и покорители всего и вся. Теперь же на их месте воображение рисовало валяющиеся за порогом стартовых зон, пускающие розовые слюни наборы ноликов и единиц цифрового объема данных, постепенно теряющие себя самого. Впрочем, для многих это всего лишь переход от одного сна разума в оттупляющей реальности, в сон цифровой. Тем временем комната заполнилась ароматом свежесваренного кофе. Еще через минуту Перепелкин поставил на стол рядом со мной термокружку с мультяшными катетами и, вернувшись в свое кресло напротив, с показным удовольствием поднес к губам такую же кружку. Отпив из своей, я без особого удивления признал в превосходном вкусе талику корицы и розового перца. Все, как я люблю. Молотый, арабика средней степени обжарки, без сахара, с грамулькой пряностей. Ай, как мягко стелет, не упуская случая напомнить, что держат они меня... Хм... А, собственно, за что они меня держат? За кошелек? «Нет. Он сообщил, что они знают о моих тайных счетах. Не более. Явного шантажа тоже не было. Мне просто показали, что знают о моем прошлом и ценят совершенные в нем какие-то важные для них достижения. Это, в общем-то, правильно. Сильному нет нужды сотрясать воздух в угрозах, даже реальных. Сила всегда зрима, пусть не всегда глазами, но ощущением». Так, на тёмной улочке, видя целеустремлённо двигающийся к тебе угашенный молодняк, ты щеришься и заранее сбрасываешь в ладонь шокер или травмат. Они не видят ни твоё лицо, ни средства самообороны. Однако останавливаются, мноутся и уходят с твоей дороги в поисках более удобной добычи. А всё потому, что чувствуют связаться с тобой себе дороже. Хорус внушает уважение примерно на таком же уровне восприятия. И это даже льстит, мол, мы знаем, кто ты, и именно ты нам и нужен. И все бы хорошо, если бы не настенная живопись в палате безумной Марины и прочие мелкие, но очень важные странности. Я чувствовал, все это рано или поздно служится в единую картину. Надо только вовремя увидеть ее, а то, что это, несомненно, опасно, хех. С наслаждением вдохнув аромат любимого напитка, я признал, что давно не пил такой вкусный кофе. И дело вовсе не в качестве ингредиентов. После приглашения от Хоруса жизнь зримо стала ярче. В серые будни инертной стабильности вброшено щепоть опасности и загадки настоящего приключения. Именно в той самой области, что приносило мне когда-то искреннее отдохновение душой. Я люблю игры, люблю ощущение первооткрытия и непознанности, поэтому когда-то с радостью врывался в новый игровой проект. Не отягощая разум чужими гайдами и пособиями уровня «стоит ли играть в такую-то игру в таком-то году?». Только вот, бежав после смерти Пустыгина и чувствуя себя соучастником совершенного, я вел максимально серую, неприметную жизнь. Словно даже какой-то локальный успех на игровом поприще мог ненароком выдать меня. А теперь... Теперь, после того, как Хорус поставил меня перед фактом, мы знаем о твоих грехах, однако прошлое остается в прошлом. Этот невидимый груз упал с моих плеч. Вот именно этого мне и не хватало последние 15 лет. Со времен затерянных в прошлом турниров, именно поэтому я и согласен на эту мутную авантюру, чтобы снова чувствовать себя живым». А то, что для этого не нужно помещать мозги в метровый чемодан, и вовсе замечательно. Улыбнувшись своим мыслям, я отсалютовал Перепелкину кружкой и сделал новый глоток. Прекрасный кофе, Максим. Спасибо. Досье у вас на меня и впрямь хорошее. Тут поднял во встречном жесте свое. Мы внимательно относимся к пристрастиям наших кандидатов. Вдруг среди твоих... Выявилось бы не посещение уютного полуподвального кафе на Майской, где ты заказываешь такой кофе и работаешь за дальним столиком до раннего вечера, а, скажем, употребление неких веществ для расширения сознания или ежевечернее распитие пива. Твои слабости и привычки не идут вразрез с нашими интересами. Это не может не радовать Кисло усмехнувшись, попробовал развить эту тему. «А в чем заключаются ваши интересы?» «В качественном выполнении обязанностей наших сотрудников, разумеется». Обезоруживающий развел руками Максим, мастерски прячась за безликим лозунгом. «У тебя есть вопросы по уже услышанному, Егор? Или переходим к главному?» «Вопрос есть». Почему все так радикально? Сразу мозг в коробку. А как же вживление чипа или какого разъема для подключения? Сегодня с его помощью управляют протезами и ориентируются, утратив зрение. Мне казалось, что использование этой технологии для подключения к вертпространству – вполне очевидный шаг. При этих словах Перепелкин понимающе и как-то устало закивал. Разъем технология интересная, но в корне сырая. Сегодняшнее человечество только-только вступает на путь аугментации тела. Опять же, сегодня это вотчина мясников, которым лишь бы резать. Чипы же... да Такая технология действительно работает и с большинством заявленных функций справляется. Однако чип – это прежде всего... Управляющий контур. В него уже заложен определенный функционал. И это размывает понятие свободной воли. Где заканчивается человек и начинается программа? Максим поморщился и помотал головой. Нет ответа. Да и не будет. При этом я даже не говорю о возможности получения удаленного доступа к управлению таким человеком. Не надо далеко ходить за примером. Ты же наверняка слышал о происшествии в Лацане. Я кивнул с секундной заминкой. Трагедия в сопредельном государстве была главным хитом новостей прошлой недели. 24 человека убиты при нападении на один из университетов. Из ставших уже привычными сообщений, это выделялось тем, что устроившим бойню оказался сам декан ворвавшийся с пистолетом в аудиторию среди учебного дня. «Вижу, ты уже понял». «Да, тот самый декан». Год назад он установил нейрочип с целью купировать ранние симптомы болезни Альцгеймера. За две недели до нападения, вместе с плановым обновлением, ему подгружен вирус. В нужный момент человека взяли под контроль, и взломщик, управляя им... Бродил по коридорам и аудиториям, стреляя во всех, кто подвернется, пока взломанный не был ликвидирован спецназом. И поверь, случай вовсе не единичный. Большей частью людей взламывают ради воровства сбережений или вовлечения в мошеннические схемы. Технология нейрочипов все же будет постепенно внедряться в общество. Живут же как-то с постоянной угрозой кражи данных. А некоторые и вовсе сами заполняют на себя досье, вываливая в мир всего себя на страницах соц и вирт-сетей. Так и чипы – всего лишь перспективный бизнес, а побочные потери свойственны успешным бизнесам всегда. Перепелкин поджал губы и посмотрел мне прямо в глаза. Взгляда я не отвел, хотя от услышанного стало весьма не по себе. Разумеется, чипироваться я и так не собирался. Тут свою сберкарту бы защитить от бесконтактного считывания. Что говорить о том, чтобы своими же собственными руками прокладывать канал проходной связи в свой же мозг? Нет уж, моим внутренним тараканам такое соседство точно ни к чему. Выдержав лучистый взгляд Максима, киваю на аквариум. Так как же это работает? Старший координатор сладко потянулся и, снова напомнив мне кота, зажмурился. «Тебе знаком термин «сенсорная депривация»?» Выговорил он, выжидательно смотря на меня. Наверное, всему есть лимит, в том числе и череде удивлений. Наступает тот момент, когда удивительное становится нормой. «Иначе мне нечем объяснить охватившее меня состояние покоя». Неожиданно для себя самого я почувствовал себя совершенно расслабленным. Весь тот решительный и настороженно внимательный настрой, с которым я шел знакомиться с рабочим местом, просто исчез. Перепелкин перестал восприниматься как недоброжелатель. В кресле напротив сидел внимательный работодатель, манера которого обращаться к собеседнику с порога на «ты» больше не вызывала раздражения, а даже начала нравиться. Впервые улыбнувшись ему искренне, я кивнул. «В общих чертах это состояние, в котором прекращается влияние внешней среды на органы чувств. Слышал, что используется в разных областях, от медицины до пыток и психоломки разными спецслужбами». Изобразивший скорбную гримаску Максим покивал, печально разведя руками. «Ох уж эти популяризаторы научных мифологий! Впрочем, лучше хоть такие знания, чем никакие!» Он величественно простер руку как аквариуму и преувеличенно торжественно произнес «Перед тобой терминал верт реальности!» а тебе предлагается выступить в роли его оператора. Терминал коммерческого названия пока не имеет, поэтому иногда для простоты сокращаем до ТВР. В основе его лежат две совсем не новые технологии, одной более 300 лет, второй около 80. Это гибрид барокамеры и камеры сенсорной депривации. Их действие направлено на полное отсечение всех внешних раздражителей, достижение абсолютного покоя. Бытует мнение, что состояние внутри ТВР аналогично нахождению плода в материнской утробе. В обычной практике камеры сенсорной депривации заполняются теплой соленой водой, на поверхности которой в состоянии невесомости располагается человек. Обрати внимание на панели слева и справа от ТВР. Перепелкин махнул рукой, и позади терминала беззвучно разъехались в стороны две небольшие дверки. Их, как и лифт, ты будешь открывать своей картой ключом. Загляни внутрь, осмотрись. Поднявшись, я заглянул в левую дверь. Моим глазам открылась белоснежная душевая комната, совмещенная с туалетной. На многочисленных встроенных шкафчиках стикеры, явно указывающие на содержимое. От бутылочек, видимо, гелий для душа, до полотенец и халатов. Под потолком и на стенах несколько рядов ламп. Привычные светильники дневного света и хорошо знакомые всем пережившим пандемию ультрафиолетовые колбы. За правой дверью обнаружилась гардеробная... На меня смотрели десятки комбинезонов, по внешнему виду напоминающие гидрокостюмы. Ну да, если есть бочка с соленой водой, наверное, нужен для нее такой вот костюмчик. «Максим?» – начал я неуверенно и замялся, стараясь точнее сформулировать возникший вопрос. «Да, Егор, если у тебя есть что спросить, не держи в себя. Луч изерный Перепелкин». До отвращения напомнил мне в этот момент всезнающего гуру, спустившегося с легендарной вершины Шрипада и несущего просветление страждущим душам. Лучше устранять любые непонятки на самых ранних их проявлениях. «А как же капсулы для вирт-игр?» Помарщившись от померещившегося в словах Максима скрытого смысла, спросил я. «Об этом способе подключения к виртуальности написаны сотни тысяч книг, капсула в каждом доме, а там и до попаданства в виртуальность недалеко». Я усмехнулся с целью подчеркнуть иронию. Максим вяло покивал, и я посерьезнел. «Нет, я понимаю, что условия описываются всегда идеальные». У героев таких книг стабильный интернет, никаких потерь пакетов, профилактик серверов для обновлений и отключения электроэнергии. Их не выкидывает из-за ошибок клиента с мировых боссов. Они не застревают в текстурах и прочее, прочее. Однако почему же у вас всё так сложно? Бак этот, костюмы, личный куратор или технологию упростится, когда выйдет в массовый оборот – Перепелкин лениво качнул головой. «Наша технология доступа к виртуальности упростится только с освоением технологии стабильного стазиса, которая обеспечит сохранение тела оператора длительное время. Не раньше. Капсулы, описанные в книгах...» «Егор, это даже не смешно. Я был уверен, что ты понимаешь, что это не что иное, как... Опиум для народа, россыпью и навес. Мол, лёг в уютный гробик и улетел на радугу нимфочек ловить. Максим высокомерно поджал губы. Нахождение в ящике, хоть лёжа, хоть сидя, по факту ничем не отличается от обычного верт шлема. Игрок всегда будет помнить, что он на самом деле – Всего лишь мультики смотрят. Они, несомненно, появятся в домашнем обиходе. Однако воплотить расписанную эффективность не смогут. Разумеется, есть и здесь занимательные теории. Из известных мне наиболее реалистичный сценарий использования верткапсул попаданцами описала популярная в середине десятых годов Дана Рос её теория срыва в виртуальность при длительных игровых сессиях и тщательном отыгрыше персонажа очень интересная. А момент, когда объединенная армия подлецов многократно превосходящими силами штурмуют твердыню главного героя с целью предать все разграблению, убийству и насилию, написан просто отменно. Идея, по которой злодеи используют собственные могильные плиты как ступени, так и вовсе одна из моих любимых. Застигнутый врасплох Перепелкиным, перешедшим на какую-то стародавнюю манеру речи, я смотрел на этого человека, сейчас удивительно напомнившего мне полузабытого актера из старых фильмов середины прошлого века. «Вот если представить его в грубом рабоче-деревенском пиджаке, а на его вихрастый чуб примостить фуражку с цветком, то он прямо вылитый...» Впрочем, я отвлекся к делу. Максим оборвал свои восторги на полусловие, и отдыхотворенное лицо его стерлось, сменившись привычной насмешкой. Иллюзия узнавания мгновенно развеялась. И не успев ухватить туманный образ, я неопределенно кивнул. Пристально глядя мне в глаза, он продолжил. Мы считаем, что полноценно оперировать виртуальной средой сможет человек только с помощью нашего или аналогичного ему устройства. Такого, с которым он полностью утратит связь с текущим миром и установит прочное взаимодействие с новым. «Оперировать виртуальной средой», — повторил я зацепившую меня фразу Перепелкина и новым взглядом обводя хоровод гидрокостюмов. «Вот почему оператор...» «Именно. Бери смело, осмотри внимательнее». Возникший за спиной Максим плечом оттер меня с порога, шагнув внутрь, и, взяв первый попавшийся комбез, протянул мне. Держи, можешь примерить. А разве не нужно их выбирать строго по размеру? У меня сосед, дайвер, утверждает, что нужно брать костюм строго под себя, а при надевании еще и выдыхать воздух, чтобы обтянул, как перчатка, и вода не скапливалась. В воде, мол, растянется и будет удобно. Я с сомнением покосился на практически невесомый комбинезон в моих руках. Перепелкин привычно разулыбался. «Егор, умоляю, это же не пошлая резина. В твоих руках умная молекулярная ткань. Она сама устроится на теле как должна. Тоже часть общей технологии. Вся студия закрепляется за одним человеком. Все комбинезоны тут твои. После погружения просто повесь его назад, и он будет продезинфицирован автоматически в твое нерабочее время». Материал комбеза и впрямь льнул к рукам, словно котенок, разве что не мурчал. Ткань казалась живым существом. «Она словно живая», – растерянно выговорил я, однако лишь крепче, сжимая в руках костюм. Перепелкин нахмурился и дурашливо погрозил пальцем. «Это механизм, не более того, машина». Идеально имитирующая биоритмы твоего тела. Все для того, чтобы тебе было комфортно в терминале. Ведь все свое рабочее время ты будешь проводить в нем. Смотри, как это устроено. Перепелкин типичным джедайским жестом махнул рукой. И капсулу терминала прорезала вертикальная прямая трещина. Секунду назад, казавшейся цельной, закругленная стеклянная стена сдвинулась вбок образовав метровый ширины проход внутрь. Итак, ты приходишь, если нужно, к твоим услугам душ, затем облачаешься в костюм. Маску генерации кислорода, кстати, возьмешь там же. Твой координатор подтверждает начало сеанса, открывается терминал, и ты проходишь внутрь. После проверки на герметичности ТВР и твоего костюма весь остальной объем заполняет нейролит. Максим поводил рукой в воздухе, словно пытался нащупать нечто невидимое. Это заключительная часть подготовительного процесса, такое невесомое вещество. Сверхпроводник, если угодно. В течение некоторого времени, которое тебе покажется десятком секунд, произойдет сначала полная утрата восприятия всеми органами чувств, а затем их стопроцентное замещение на нужную нам действительность. Ту самую верт-реальность, которая станет для тебя неотличима от настоящего мира. Да это и есть настоящий мир, пока ты находишься в терминале. А вот это все. Перепелкин неопределенно обвел рукой вокруг. Покажется воспоминанием. Грубо говоря, мы предлагаем выступить первопроходцем в неизведанном, полном тайн и загадок. Только со своими другими законами бытия, тех самых физических констант, вроде числа авогадро или массы нейтрона. Для оператора ТВР это может проявляться как повышенная сопротивляемость окружающей среде, левитация, пиро, телепортация и прочие чудеса. Сессия вирт реальности не может длиться более 20 часов, С последующей паузой в 12 часов. Детали мира, которые тебе предстоит изучать и тестировать, ты сможешь уточнить у своего непосредственного куратора Владимира и самостоятельно познать на месте. Дополнительно ты можешь. Уже не слушая Максима, я сжал в кулаке комбинезон, шумно выдохнув. Другие законы физики? Предыдущие игры Хоруса были фантастическими. Однако следовали законам физики идентичным реальным. Тут же левитация и пирокинез? Что это? Достижение прогресса или это... Старший координатор не шевельнул даже пальцем. Однако в этот же миг между нами повисла проекция, демонстрирующая сражение. Взглянуть на бой предлагалось из-за левого плеча фигуры, затянутой в кожу и отливающую синевой броню. Персонаж постоянно перемещался какими-то рваными микропорталами, исчезая на начале бокового движения и завершая его, появляясь из ниоткуда в совершенно непредсказуемых противникам точках выхода. Игрок, а эта фигура несомненно была игроком-магом, вскидывал руку в начале непонятного заклинания, делая одновременно шаг в сторону. Исчезал чтобы появиться спустя секунду за спиной врага и, разрядив в него сверкнувшее бирюзой заклинание, снова исчезал, чтобы появиться правее и опять вскинуть руку в касте очередной способности. Улыбающийся Перепелкин, хотя и думал, что это уже невозможно, растянул губы в немыслимом широченном оскале. Совершенно закрепив ассоциацию с обретшим человеческую плоть самим чеширским котом. Да, Егор, я говорил именно о магии. О настоящей боевой магии на собственных кончиках пальцев. Секундное колебание, в котором лишь отдаленно, на задворках осознанности, мелькнуло и погасла тень сомнений. Вскидываю голову, словно перед прыжком в бездонный омут, и больше всего опасаясь услышать отказ, утверждаю, спрашивая. «Я хочу войти в терминал как можно скорее». Перепелкин показанно вскинул брови, удовлетворенно протянув. «О, вот так сразу?» Рвение похвально. «Только я предлагаю тебе сначала все же получить вводную...» «От твоего куратора Владимира. Вот, кстати, и он». Максим, полуобернувшись, коротко кивнул невысокому мужчине, вошедшему в безмолвно скользнувшую в сторону дверь студии. Темноволосый, с незапоминающимися чертами лица человек, был облачен в серый костюм и белую рубашку с галстуком. Такие же невзрачные, как и он сам. Даже рукопожатие у Владимира по фамилии Савин оказалось никаким. Вроде и было, а вспомнить нечего. Бегло познакомив с моим куратором и поручив тому дать мне вводную, Перепелкин отправился хозяйничать в кухонный блок. Владимир же, пройдя к левому столу, умостился в одном из кресел, приглашающий кивнув на соседнее. Пока я устраивался, Он достал из стеклянного контейнера у монитора пару футуристического вида перчаток и, надев их, широко развел руки, раскидывая между нами черное полотнище голопроекции. Не успела моргнуть, как все окружающее меня пространство погрузилось в сумрак. Неведомо откуда раздались и обволокли ритмы тягучи мрачного эмбиента. Темнота проекции расцвела переплетениями созвездий, закружившими вокруг меня свои хороводы. Объемная карта бескрайнего космоса раскручивалась по часовой стрелке, укрупняясь. Слева и справа от меня, сверкнув темным золотом, со свистом пронеслись две огромные плоскости. От неожиданности я вздрогнул, непроизвольно поддавшись назад вжимаясь в кресло, показавшееся в этот миг ложементом космолета. Несколько раз перевернувшись и отдалившись, золотые полоски замерли передо мной, образовав латинскую букву «В». А еще через мгновение на переднем плане перед ней проявилось слово «Видара». Откуда-то из окутавшего меня сумрака донесся голос Савина. Это презентация нашего нового верт-проекта. Верт-реальность Видара Сюжет Стой, я непроизвольно вскинул руку Верт-реальность? Не игра? Внутри компании мы предпочитаем не использовать термин «игра», ведь наш проект много больше. Точно так же мы не употребляем слово «игрок». Этот термин описывает процесс, заключенный в некие рамки, созданные чужой волей. Наш оператор виртуальной реальности сам творит свою виртуальную жизнь. Это неизбежная эволюция. Развитие игровой индустрии достигло своего технического потолка в начале 20-х, что, как следствие, привело к застою в жанре эпических ролевых игр. Их производство стало чересчур долгим и дорогим. В то же самое время популярности и сверхприбылей достигали намного более дешевые РПГ-проекты, действие игрока в которых осуществлялось и вовсе с помощью выбора диалогов. Хотя я и не видел своего собеседника, завращающийся вокруг меня объемной картинкой, услышав в его голосе неприкрытую тоску поканувшим в лету славным временам игровой индустрии, Я не мог не ощутить, как грустным смайликом изгибаются вниз уголки губ говорящего, так же, как в этот момент у меня самого. Из-за спины пахнуло свежим хлебом. Оглянувшись, я увидел, как Перепелкин извлекает из кухонного лифта небольшой поднос, уставленный какими-то блюдами. Поставив его на столик, Максим, приглашающий, повел рукой. Я отрицательно помотал головой и вновь обратил все внимание на продолжившего говорить Владимира. Потребительский рынок требовал нового, воспринимая практически все выходящие дорогостоящие ролевые игры как консервативные по исполнению и пресыщенные актуальными тенденциями. В образовавшуюся брешь хлынули разномастные виртуальные игры песочницы, в основном гаремники – в том числе генерируемые искусственным интеллектом, поскольку большинство своих желаний потребитель оказался способен реализовать только в них. После того, как две выпущенные Horus Dynamics игры позволили обозначить свое присутствие на игровом рынке, компания приступила к разработке нового направления – ролевая вирт-реальность. «Доступ только через терминалы вирт-реальности». Мир для оператора ТВР неотличим от настоящего. Сотни тысяч вариаций происшествий за счет генераций под каждое прохождение. Бесчисленное число квестов, диалогов, боевых умений в рамках констант виртуального мира, в том числе создаваемых самими операторами. «Обо всём этом можно говорить очень долго, а мы предпочитаем, чтобы оператор сам постигал раскрывающийся ему мир. В проекте Видара, когда он выйдет в ограниченный доступ, это сделает бессмысленными гайды и обзоры, а трансляции из нашей верт реальности невозможны». Я вновь перебил Владимира. «Погоди-ка, насколько ограниченным будет этот доступ?» Это что же, развлечение для состоятельных господ статусом не ниже шейха? Откуда-то сбоку раздался хохот Перепелкина, повернув голову в сторону звука сквозь марево-голопроекции, я смог различить его силуэт, развалившийся в кресле у другого стола. «Егор, производство и распространение игр – лишь небольшая ниша из всех сфер деятельности нашей компании». Согласись, название у нас скорее под стать научно-технической корпорации, кем мы, в общем-то, и являемся. Не сомневаюсь, ты прекрасно знаком с нашей продукцией, выпускаемой под другими брендами. В данном случае мы производим не только саму верт-реальность Видара. Мы обеспечиваем конечного пользователя, оператора, всем необходимым, самим терминалом собственного производства местом для подключения и полной техподдержкой в реальном времени. Наши терминалы виртуальной реальности не поступят в свободный оборот. Мы вообще не будем осуществлять их продажу. Состоятельный покупатель, куда же без них, получит по договору аренды в свое распоряжение сам модуль ТВР и необходимого технического специалиста. Для всех остальных подключение к верт-реальности будет осуществляться через наши представительства, которые в скором времени откроются по всему миру, единовременно. Бесперебойная работа 24 часа, 7 дней в неделю. Такая точка доступа представляет собой сеть капсульных студий, в которых размещены от 50 до 100 терминалов. Не округляй глаза, Егор! Для поддержки операторов и бесперебойного функционирования такого количества ТВР достаточно всего 3-4 квалифицированных сотрудников в каждом филиале. Охрана, уборка, бухгалтерия увеличивает число сотрудников на месте до 15-20. Подключение к терминалу после покупки абонемента на определенные часы и количество посещений. Также обязателен ряд требований первым из которых – медицинская справка об отсутствии потенциально опасных для оператора заболеваний. Ничего массового, кстати. Эпилепсия, шизофрения – ряд генетических болезней, вызванных изменением числа хромосом. В остальных случаях – добро пожаловать. Дезинфекция терминала после оператора абсолютная. И использование изделий, без каких бы то ни было последствий, гарантируется. Оскалившись, блеснувший в темноте своей фирменной улыбкой, Максим кивнул в сторону. «Я все же рекомендую тебе попробовать эту замечательную сдобу, Егор. Ограниченная партия готовит специально для нас на хлебозаводе, что в начале улицы». Выпечка на подносе соблазнительно пахла корицей и глазурью. Однако есть совершенно не хотелось. Сейчас больше всего желалось. Как можно скорее облачиться в этот скафандр и войти в терминал. Я снова помотал головой и скорее почувствовал, чем увидел в полумраке понимающую полуулыбку Перепелкина. Он кивнул. «Хорошо. Владимир, продолжай». Итак, базовый сюжет. Мир, в котором межзвездные перелеты и колонизация – воплощенная действительность. Под эти слова мимо меня словно пронесся незримый ветер, и объемные буквы разлетелись золотистой пылью, сквозь которую на меня надвинулась громадная планета. Это и есть «Видара». Из-за чрезвычайно агрессивной атмосферы, флоры и фауны интереса для колонизации не представляло. Весьма часто бушующие ураганы и порывы ветра затрудняли и само изучение планеты. Поэтому оно проводилось только зондами. А поскольку в этой и соседних планетной системе При исследовании не обнаружено перспективных миров для заселения. Записано в общегалактический справочник как КР438Б, не представляющее интереса. Ты, конечно, спросишь: откуда же взялось тогда имя собственное Видара?" В голосе невидимого за голограммой Савина впервые прозвучали артистические нотки. Видимо, эта часть презентации доставляла удовольствие и ему. Это имя дали планете-поселянцы. Откуда же они взялись, если кр 438 b не представляет интереса для колонизации? Знакомься! Неторопливо вращающаяся планета откатилась в сторону. и Из черного мрака космоса ко мне приблизился новый объект. Это корабль платформа «Хемуст». Класс «Ковчег Максимум» предназначен для доставки колонистов второй волны. Пусть тебя не обманывают его относительно небольшие размеры. Компоновка камер «Астазиса» типа «Соты» позволяет разместить на платформе 25 тысяч пассажиров, технических и военных специалистов, членов экипажа. Экипаж тоже в «Стазисе» и выполняет роль дублирующего автопилот «Контура». Полет полностью автоматизирован и выполняется продвинутым ИИ-пилотом. Непрогнозируемые изменения в его логических конструктах и привели к падению платформы на опасную планету. Летящий мимо меня голографический хемуст устремился к голубовато-пыльной планете. Картинка резко укрупнилась. Длинные блоки и арки корабля вспыхнули при входе в верхние слои кр 438 b а потом с ужаснувшей меня реалистичностью разлетелись на части. Я, разумеется, ни разу в жизни не видел, как из космоса падает гигантский ковчег, набитый звездными переселенцами. Однако то, что я наблюдал сейчас, заставило сердце сжаться от ужаса, а волос на загривке подняться дыбом. Пылающее скопище людей, закованных в оказавшийся таким хрупким металл, рухнуло к подножию скальной гряды, скрывшись в густых облаках взметенной пыли и каменной крошки. Безразличная камера, зафиксировав происшествие, снова отдалилась, вернув нас на орбиту. Тонкая, чернеющая точка катастрофы была хорошо заметна из космоса. Спустя несколько минут безмолвия, Владимир заговорил вновь. Корабли класса «Ковчег» не приспособлены к вхождению в атмосферу, осуществляя высадку на планету посадочными блоками с разными группами колонистов. При падении в полном составе погибли члены экипажа, администраторы и управленцы. Основной удар пришелся именно на их сектор. Предположительно, и и-пилот, рассчитал столкновение этой части ковчега с поверхностью намеренно. Значительно пострадали группы специалистов. Судьба многих пассажиров неизвестна. Большинство выживших по-прежнему пребывает в стазисе. Место катастрофы занимает несколько квадратных километров. Блоки повреждены и доступ к ним затруднен. В течение первых недель после падения Самостоятельно разблокировались несколько сотен капсул. Десятки пробудившихся навсегда остались под завалами. Некоторые смогли выбраться и обустроить временные лагеря. Савин умолк снова. Я же сидел ошеломленный такой фабулой сюжета. Вот это вводная... Картины первых дней катастрофы вставали перед глазами живыми слайдами... От осознания случившегося сводило скулы. Я не желал себе, да и никому вообще, ощутить накатывающий ужас человека, проснувшегося в сулившей новую жизнь, обернувшейся гробом капсуле. Я помотал головой, сбрасывая прочь картины, одна ужаснее другой. «Да и о чем я вообще?» «Все это условность, не более. Стартовая задачка. Все же ясно». Ковчег упал, часть путешественников выжила, обустроилась и извлекает по мере сил других. Или они пробуждаются сами и выходят к ним. Игрок, то есть, нет, оператор. Перехожу на принятую в компании терминологию. Пробуждается и... И, собственно, начинается его приключение. Раздавшийся позади плотный голос Перепелкина заставил меня вздрогнуть и вернуться в реальность. «Я полагаю, ты все уже понял, Егор?» «Путешествие начинается в капсуле выжившего. Вследствие экстремального прерывания стазиса у всех пассажиров химуст утрачена память. Они не помнят себя, кем были и кем хотели стать. Жизнь с чистого листа. Кем ты будешь в этом мире, зависит только от тебя самого. Кто-то из колонистов станет твоим союзником». Кто-то недругом. Роль некоторых из них, естественно, исполняет искусственный интеллект вирт-реальности. Другие – операторы. Максимальная вместимость верт – 15 тысяч операторов. Сколько всего серверов? На каком из них твой верт мир Сколько всего внутри сервера функционирует операторов? Производственная тайна. Все, что требуется знать – Попасть одному оператору на несколько серверов невозможно. Индивидуальный номер оператору выдается при первом подключении к ТВР и действует пожизненно. Как я уже говорил, твоя работа развиваться в верт реальности. Фиксировать, если случится такое, ошибки. И если тебя все устраивает, вперед. Некоторое время я сидел молча. Остекленело таращись на планету смерти Ведара. Таких презентаций, направленных на продвижение товара, я еще не встречал. Тут все работает скорее наоборот. Хочется встать и быстро-быстро направиться на выход. Я встал, открыл рот и замер статуей. Голографическая презентация завершалась. Планета отдалялась от меня. Золотистая пыль материализовалась, и с хрустом звукового сопровождения соединилась снова в большую латинскую галочку буквы «В». Я стоял и пялился на эту картину, видя как два разных изображения наложились друг на друга. Одна висела передо мной прямо сейчас, вторую я видел три дня назад — На стене, рядом с логотипом Хоруса, что безумная девушка выпилила своими ногтями, на стене палаты психиатрической больницы. Биение сердца спустя, отдавшееся тупым ударом в области живота, я закрыл рот и начал расстегивать непокорные пуговицы своей рубашки.